Двадцать второе, январь шестнадцатый. Надо ехать и передать себя в руки кармы. Проверяют. Начало дадут не в пример обычным условиям жизни. Остальное будет зависеть от вас и созвучие с плана великим. Упоры нужны нам, на них зиждется дело мое. Трансформаторы миру нужны. передатчики высших огней, трансформирующих формы, доступные людям. У нас приготовлено все, дело за вами. Другим верить не можем, не близки, но вам доверяем вполне. Но такая же степень доверия нужна и от вас. Она верой зовется в Учителя Света. Прими меры к тому, чтобы близость росла, и быть надо вместе, все время вместе со мной. Единением побеждаем все, то есть слиянием сознаний, но так как насильно держаться вместе нельзя, то сердцу любовью пылающему поручите серебряный мост. Устрашать будут всем, чтобы заставить указ не исполнить. Трусом закажут пути, и устрашениями преуспеют их от меня отделить. Трус на подвиг не пойдет, и на зов не ответит. глубже копните под корень нежеланию выполнить указ и увидите страх не все ли равно чего трус боится если дело бросает мое тысячи причин и отговорок найдет пошатнувшийся дух но говорю кто что то или кого то поставит прежде меня и дело моих света не годен не нужен и не достоин меня как мало идущих Испозванных мною на подвиг идущих за мной. Убоявшиеся, шатающиеся, колеблющиеся не надо вас, лучше с ними, не знающими, но помогающими созидать, но трусы пусть лучше не судят тех, кто в трудных условиях жизни зова не зная, и, не зная меня, мне служит и строит мир новый.